Пробуждение было удивительно легким. «Может, правду говорят, что с каждым прыжком проще?» — думала я, выбираясь из гибернационной капсулы. Полет прошел иначе. Обстоятельно, без спешки. Исследовательское судно не похоже на военный крейсер, по крайней мере, изнутри. Да и люди совсем другие. Вспомнилось прибытие на Рейю. Казалось, это было в прошлой жизни. В этот раз осматривать всех предстояло мне. Прыжок прошел в штатном режиме без отклонений и сюрпризов. Команда пробуждалась. То там, то здесь слышались шорохи, звуки возни. Я не к месту вспомнила Алексея. Прогнала навязчивые воспоминания, собралась и приступила к рутинным обязанностям. Все были живы, здоровы и даже бодры. Нам предстояло подойти к планете, сделать пару витков, а после начать спуск. Не терпелась. Даже мысли о доме и малышах испарились. Сознание затопило радостное и в то же время тревожное ожидание. В иллюминаторе исследовательского судна я впервые как следует рассмотрела Гизу 581С, планету, изменившую меня навсегда. Она напоминала Землю, разве что преобладали оттенки зеленого. Затянутая белой дымкой поверхность планеты казалась игрушечной. Под пеленой кудрявых облаков виднелись изумрудные леса и серые синевой океаны. «Удивительно!» — произнесла Софья, незаметно подплывшая в невесомости. «И как мы пропустили живую планету?» Я пожала плечами. Ничего удивительного в этом не было. Космос огромный, а люди долгие столетия наивно полагали, что одиноки. Меня поражало лишь то, что встретившаяся разумная жизнь — Так похоже на нас, будто отражение в воде, искаженное, но идентичное. Ань, идем, поможешь. Насмотришься еще, сказала Софья, и я, хватаясь за переборки, последовала за ней. Каждый из команды был в пределе. Подготовка к спуску шла планомерно, без суеты. Я уже провела диагностику своих приборов, медикаментов и теперь старалась помогать инженерам. Они проверяли работоспособность всех систем, переговаривая с тихими, уверенными голосами. Гражданские специалисты, как небо и земля, отличались от военных. В душе зародилась надежда. «Вдруг они меня поймут? Примут дракона?» «Рано питать иллюзии. Соберись», — приказала я себе. Время пролетело быстро. Капитан скомандовал. «Всем занять места». Когда тело вдавило в противоперегрузочное кресло, накатила паника. Я явственно вспомнила десантник. Боль и ужас. Но в этот раз все было по-другому. Ни красной пелены, ни сумасшедшей перегрузки. Я знала, что исследовательский корабль приземлится в северном полушарии в умеренной зоне. Это место было выбрано по данным, собранным раньше автоматами. Здесь оптимальный климат для исследований. Севернее начинались горные системы, южнее за океаном — пустыня. Пояс, выбранный для работы, наиболее биологически активный. А главное, намеченное место посадки находилось не слишком далеко от точки падения десантника.